16. Любой закаленный битвами генерал скажет вам, что в любом, даже самом маленьком бою, как в этом, о котором идет речь, наступает момент, когда нарушается связность событий, их последовательность перестает существовать, становится непонятным, как, что и когда происходит. Все это потом устанавливается историками. Необходимость воссоздания мифа связности, возможно, одна из причин, объясняющих существование истории как науки. Неважно. Мы достигли этой точки. Той самой, где битва валгул Сента обрела собственную жизнь. И все, что мне теперь по силам, рассказать о чем-то здесь, о чем-то там. И надеяться, что вы сами выстроите какой-то порядок в общем хаосе.